«Эпилог. Грозовая отлично!» Глеб протянул Линде зачетку. «Задержитесь, пожалуйста!» «Глеб Николаевич, а на пересдачу когда?» Протянула одна из студенток, стараясь принять позу позавлекательнее и изо всех сил выставляя вперед пышную грудь. Линда тихо хмыкнула. «Как подготовитесь к пересдаче, позвоните. Я назначу время!» Не глядя в ее сторону, ответил Глеб. «Представляю, как она будет сдавать тебе экзамен!» Со смешком сказала Линда, как только все вышли из аудитории. «Хотя нет, нормально сдаст!» Неожиданно деловито добавила она. «Надеюсь, ты не собираешься ей петь?» Глеб прищурился. «Собираюсь?» — отрезала Линда. «Ревнуешь, что ли?» — с улыбкой спросил Глеб. «Мы с тобой уже год живем вместе. Ты прекрасно знаешь, что я не хожу налево. А ты знаешь, что я безвредна, как мотылек. Ухмыльнулась Линда. Я не ревную. Но будет гораздо лучше, если девочка выучит материал, чем если она будет выпячивать перед тобой все свои прелести. Кстати, я сегодня уже пела в учебной части. По поводу. Глеб нахмурился. По поводу того, что наши с тобой отношения совершенно нормальны и естественны. Я совершенно летняя. Живу с тобой по большой и светлой любви. И это никого, кроме нас, не касается. Линда подошла сзади и положила руки на плечи Глеба. И тем более, никого не касается, собираешься ты на мне жениться или нет. А ты хочешь замуж? Он положил руки на ее ладони. Мне как-то все равно, есть ли печать в паспорте. Но с официальным штампом о замужестве я пела бы гораздо реже. — ответила Линда. — По несколько раз в неделю приходится утихомеривать сплетников и борцов за моральный облик педагога. — То есть ты хочешь остаться со мной надолго? Лип встал и повернулся к ней. Взгляд Линды был, как обычно, безмятежен. — Я хочу остаться с тобой навсегда, — сказала она. — Странно, что ты этого до сих пор не понял. Поцелуй был сумасшедшим. От Линды пахло спелым яблоком, И горьковатыми духами. Суккуп не может остаться с человеком навсегда. Но Линда — нечистокровный суккуб. Она еще и сирена, и феникс. А еще Линда — полная сюрпризов, любимая женщина, боевого мага.